Глава 39. Платформа станции Уайлд стрит Свет проникал через арочный проем, за которым виднелась старая сигнальная будка. Медленно и осторожно они пробрались вдоль стены и выглянули в арку. Она вела в широкий холл, куда, по всей видимости, пассажиры спускались по лестнице из кассового зала наверху. Помещение было освещено, словно театральная сцена. Две велосипедных фары висели на крюках, а в тени позади них на электрических кабелях и выступах стен устроились на отдых примерно полсотни сороколок. Лампы, словно миниатюрные прожекторы, были направлены на старые инструментальные ящики, стоящие полукругом и до краев наполненные краденными ценностями. Это было похоже на клад, который искатели сокровищ могли бы вытащить со дна темзы. «Ого!» — прошептал Бенедикт. Десятки золотых и серебряных часов свисали за край одного из ящиков. В другом были кучей навалены кольца с камнями, большими как леденец. И ещё там были нити дорогих бус, ожерелье с подвесками из синих сапфиров и зеленого нефрита, браслеты из бусин, маленькие женские сумочки и даже подсвечник. В другом ящике валялись вышитые кошельки, украшенные орнаментом шкатулки, ложки с гравировкой, а на самом верху лежала усыпанная блёстками тиара, сверкающая в свете ламп. Должно быть, сороколки неделями воровали все это. С ума сойти, прошелестел Бенедикт. Они втроём стояли в тени, девясь на все это. «Вот погодите, пока полиция узнает об этом». Одна из сороколок открыла один глаз и склонила голову на бок, прислушиваясь. «Чшш!» — прошипела Эдди и знаком указала, что им нужно отойти дальше по платформе. Поворачиваясь, она уронила свой фонарик. Он с слязгом упал на пол, и бдительная сороколка сорвалась со своего насеста, издав предупреждающий крик. И тут остальные полсотни сороколок взвелись в воздух, и станция в один момент наполнилась птицами, которые летали туда-сюда, верещая и перекрикиваясь, сообщая друг другу о вторжении чужаков. В этот момент из тоннеля появилась эльфин с небольшим отрядом флитов, вооруженных иглами и рогатками. Они стреляли вишнёвыми косточками и размахивали иглами, словно саблями, метив кричащих сороколок. В ответ сороколки пикировали на флитов сводов и метались туда-сюда, клевали и били крыльями Эдди, Бенедикта и Чарли. Спекл выпрыгнул из кармана Эдди и достал рогатку, а им пибила ногами, словно каратистка. Она даже сумела ударить одну сороколку под клюв и так увырком отлетела прочь. Тем временем из-за сигнальной будки хлынули полчища мышей, таща за собой длинную связку консервных банок, которые лязгали так, что шум разносился по всей станции. Это был полный хаос. «Давай!» — крикнул Чарли. «Доставай то, что мы взяли!» Эдди выхватила из рюкзака пачку гигантских бенгальских огней и передала одну палочку Бенедикту. «Это их должно напугать», — пояснила она, зажигая бенгальский огонь. Еще она отдала Бенедикту ракетку для бадминтона. Они шагнули в эту свалку. Бенедикт размахивал руками, словно мельница, пытаясь отшвырнуть сороколок ракеткой. Время от времени кому-нибудь в голову попадала вишневая косточка, дым от бенгальских огней поднимался к потолку. «Ох!» — воскликнул Бенедикт, когда косточка с силой врезалась ему в лоб. Если какая-нибудь из птиц попадала под взмах его ракетки, то отлетала прочь точно пернатый валан. В другой руке Бенедикт сжимал бенгальский огонь, неистово взмахивая им, словно джедая, с ярким световым мечом. «Это великолепно!» — воскликнул он, видя, как птицы пугаются искр и треска. Эди вытащила из рюкзака свою светящуюся накидку — Выключив велосипедные лампы, она принялась размахивать накидкой в темноте, словно призрачным флагом, который мерцал мягким зеленым светом. «Пошли прочь!» — сердито закричала девочка, вспоминая, какой урон сороколки нанесли бюро забытых вещей и папиной репутации. «Пошли прочь!» — повторила она и услышала в своем голосе энергию, которой ей так не хватало в школе. Она махала накидкой на пикирующих сороколок, и ткань хлопала, словно развешанное на просушку белье под порывами ветра. Эта тактика сработала. Некоторые сороколки начали отступать, сбиваясь в стаю все плотнее и плотнее. Краем глаза Эди заметила, что Чарли склонился над своим рюкзаком. Он достал Филина пугало, который хранился у него в садовом сарае, и свой скейтборд. Вскинув пуголо над головой, словно марионетку, Чарли посветил фонариком внутрь птичьей головы, потом стал водить шестом вверх-вниз, так что пугало захлопала крыльями. Тень филина заметалась по стенам холла, и Чарли медленно развернул его так, чтобы желтые глаза смотрели прямо на сороколок. Освещенные изнутри, эти глаза напоминали фары. «Хищник!» — тихо пробормотала Эди себе под нос. Чарли вскочил на скейтборд и начал разъезжать туда-сюда, взмахивая пуголом, потом поднес с губам игрушечный мегафон и заухал в него жутко и низко. Эффект был великолепным и пугающим. Эта демонстрация вызвала панику среди сороколок, которые и так уже были вытеснены в дальнюю часть станции. Они зигзагами метались туда-сюда, верещая и сталкиваясь в воздухе, и постепенно отступали все дальше, пока не оказались зажаты в углу холла. Даже мыши испугались Филина и бросились в рассыпную, прячась в старые консервные банки или бегая кругами, словно заводные игрушки. «Давайте сеть!» — закричал Чарли. Флиты скользнули в его рюкзак и расстелили на полу антимоскитную сетку, которую Чарли позаимствовал у своей мамы. «Бенедикт!» — крикнула Эдди, чтобы привлечь его внимание. Каждый из них ухватился за свой угол сети, и вместе они накрыли ею сороколок, жмущихся в угол. Потом стянули края сети так, чтобы птицы не могли выбраться. На миг наступила зловещая тишина. «С ума сойти!» — повторил Бенедикт. Ночной поезд прогрохотал через станцию в северном направлении. Бенедикт наклонился и пропустил через пальцы несколько украшений. «Вот это добыча!» Он достал из кармана маленький блокнот и начал составлять список. Всякий раз, когда он откладывал очередную зарегистрированную драгоценность, мыши, снующие туда-сюда, относили этот предмет к сигнальной будке для сохранности. джот крикнула Импи. «Ты здесь!» Приглушенный ответ донесся из ящика, стоящего на краю полукруга. Этот ящик, в отличие от остальных, был закрыт крышкой. Импи подлетела к нему и всмотрелась через забранное сеткой окошко в боковой стороне. «Я вижу Джота!» — воскликнула она. «Чарли!» — позвала Эдди. «Помоги мне снять крышку с этого ящика!» Вместе они сняли тяжелую крышку, и Эдди посветила фонариком внутрь. На дне ящика, сбившись в кружок, стояла группа флитов примерно 50. Они моргали и щурились от яркого света фонаря. Импи и спекал нырнули в ящик и стали всматриваться в пленных. И тут Флитта с перевязанной рукой обернулась и обхватила их второй здоровой рукой, прижав обоих к себе. «Флюма!» — вскрикнула Импи. Они обнимали ее, уткнувшись ей в шею, пока Импи не вскинула голову. «А что у тебя с рукой?» «Сломала, когда упала», — ответила Флюма. «А где орешек?» «Я... я не знаю», — призналась Флюма. Спекл высвободился из объятий флюмы и бросился к другому флиту чуть повыше, со стоящими дыбом волосами. Он вцепился в него так, как будто собирался никогда не отпускать. Эдди поняла, что это должно быть Джот. Она узнала его по портрету. Эльфин тоже слетела в ящик, обнимая своих родственников, томившихся здесь в плену. «Всем нужно укрыться в сигнальной будке», — сказала Эльфин. «Мы не можем летать», — отозвался Джод. Они намазали нам крылья чем-то липким, чтобы мы не могли сбежать. «А где Нид?» — неожиданно спросила Флюма. Эдди задавалась тем же самым вопросом. «Мы не видели его», — сказал Джод. «Разве он не с вами?» «Он выпал из поезда сегодня вечером, здесь, на уолл — воскликнула Импи. «Мы думали, что он здесь!» Она отчаянно посмотрела в сторону рельсовых путей. «Мы не видели Нида, и юных флитов, и не проклянувшиеся орешки тоже», Произнес Джод. «Кто-то использует малышей, учит их красть. Мы слышали песни, которые они поют, но не знаем, где их держат». При этих словах птицы, пойманные в сеть в углу, начали насмешливо вскрикивать и верещать. Это был просто птичий язык, но в нем звучало что-то знакомое. скриич ич скри ич скри и что они говорят?» — спросил Чарли. «Это похоже на Крич», — сказала Эдди. «Вера Крич. Мне кажется, она имеет какое-то отношение ко всему этому». В этот момент пернатый комок метнулся с крыши сигнальной будки к ящику. Он сбил эльфин на пол и прижал когтистой лапой. Это оказалась особо дерзкая сороколка, ускользнувшая от сети. Джод схватил за руку одного из флитов сводов. «Дай мне свою иголку», — прошептал он. Флит Сводов сорвал иглу со своего пояса, и Джот побежал на птицу и с силой воткнул свое оружие в основание птичьей шеи, так что даже кровь выступила. Эльфин откатилась прочь от птичьей лапы, но сороколка бросилась на Джота, отшвырнув его назад. Несколько мышей нашли коробочку с клеем для крыльев, и Флиты Сводов принялись стрелять липкими гранулами из рогаток, метя по крыльям сороколки. Она пыталась стряхнуть клей — но гранулы прилипли к ее перьям и уже начали затвердевать. Джод встал и вынудил сороколку отступить, нацелив иглу ей в горло. Он теснил птицу к краю платформы. По рельсам донесся характерный перестук, свидетельствующий о том, что к станции приближается поезд, и сороколка впервые занервничала, понимая, что не сможет улететь. Стук колес становился громче. Джод посмотрел в сторону тоннеля, и сороколка метнулась в сторону и выхватила иголку у него из рук. Джот прыгнул за ней и упал на пол в считанных сантиметрах от края платформы. Сороколка встала над ним, надавив когтистой лапой на его горло. Эдди хотела пнуть птицу, но побоялась, что та убьет Джота, если она или Чарли подойдут слишком близко. «Никому не двигаться!» — прохрипел Джот. Воздушная волна пронеслась вдоль платформы, А грохот в тоннеле свидетельствовал о том, что поезд появится через пару секунд. Пол начал содрогаться. Эдди чувствовала, как эта вибрация отдается в ее ногах и позвоночнике. «Отпусти его!» — раздался высокий громкий голосок за спиной у сороколки, и спекл прыгнул на шею птицы, захлестнув ее серебряной цепочкой, выхваченной из ящика с сокровищами. Птица начала задыхаться в серебряной петле и закрутилась, пытаясь клюнуть с пекла. Она хлопала липкими крыльями, но спекл тянул за цепочку с такой силой, что сороколка убрала лапу с глотки Джота и, шатаясь, сделала пару шагов к краю платформы. На станцию влетел поезд. Стук-стук, стук-стук. Ту-ту! Спекл! выдавил Джот и напрягая все силы, кинулся к краю платформы. Спекл! закричал он уже в полный голос. Он в ужасе смотрел на рельсы, ожидая увидеть сороколку из пекла, раздавленных колесами. Но поезд прогрохотал мимо, и оказалось, что на путях ничего нет. Джот! позвал все тот же слабый голос, Я здесь! Джот и остальные повернулись и увидели спекла, который стоял на крыше сигнальной будки, все еще сжимая в руках цепочку. Он слетел вниз к Джоту. И братья крепко обнялись. «Я тебя нашел», — сказал он. Эдди предположила, что сороколку завертело и унесло порывами ветра от проходящего поезда. Но самое главное, что спекл обрел голос —